Да ведь вот они спрашивают, делая забоченное лицо, заторопился Тутушкин. Александров взглянул на его бесцветные волосы, на грязный замасленный на отворотах пиджак, на жидкие билесаватые и стрелками закрученные усы и опять брезгливо поморщился. Ты всё врёшь. Почему же меня до сих пор не арестовали? Вру? обиженно проворчал Тутушкин. Отродясь не когда не врал. А тут вру. Здрасте. А они арестовывали вас до сих пор, потому что полковник еще не велел. «Какой полковник?» «А начальник?» «Полковник фон Шен». «Ладно, довольно», — сердито перебил Розенштерн. «Я тебя спрашиваю, узнал?» «Узнал», — опуская глаза, ответил Тутушкин. «Ну?» Чего изволите? Но говори, если узнал. Слушаюсь. Только что только Тутушкин быстро заморгал глазами и, подымая безбровьее, бледное и испитое лицо, просительно улыбнулся. Только вы уж Аркадий Борисович, меня не обидьте. Разве я тебя обижал? Нет. Что вы? За всё большое спасибо. Чувствительно тронут. Но ведь случай особенный, можно сказать, замечательный случай. Не дай бог, полковник узнает. Знаю. Говори, сколько? Прошу обратить внимание. Жалование — сорок рублей. Семейному человеку. Семейство обременительное. Опять, не дай бог, кто-нибудь да нагавкает, и полковник узнает. Что я тогда? Раб и презренный червь. Сколько? Сколько? Ещё, Аркадий Борисович, прошу обратить внимание, весьма нелегко узнавать верьте совести единственный сочувствие к партии и расположение к вашей особе, ведь сами себя боятся. Не верите? Честное слово, правда? Сколько? Тутушкин умолк и задумчиво с тем же озабоченным видом забарабанил пальцами по столу. Барабанил он долго, точно что-то высчитывал и старался высчитать верно, без лукавства и без обмана. Наконец он с глубоким вздохом сказал: Сколько положить, Аркадий Борисович? Вам доверяю, ей богу. Нет уж, ты говори. Ну что же, чтобы и вас не обидеть, радужную надо бы положить. Разенштерн тихонько свистнул сквозь зубы. Туттушкин всплеснул руками. Аркадий Борисович? Ну-ну, цены я вижу у тебя без запроса. Аркадий Борисович, прошу обратить внимание. Двадцать пять. Господи, двадцать пять. Да ведь это дешевле грибов. Нет уж, что уж. Разве я из-за денег? Что деньги? Тьфу, металл и ничего больше. Но где же это видно, Аркадий Борисович? Александр побледнел. Этот мелочный торг Торк Каркадия Ротзенштерна с грязным филёром в грязном трактире торга о том, кто предатель коззался ему недостойным и оскорбляющим революцию. Он нагнулся через стол к Ротзенштерну и шёпотом гневно сказал: "Чёрт с ним, дайте ему партийные деньги, батюшка". Тоже шёпотом невозмутимо возразил Ротзенштерн: "Разве мы Ротшильды?" Да и этих мерзавцев баловать не годится. Отбою не будет. Ну вот что тутушкин повысил он голос. Последняя цена 50. Прибавьте красненькую, Аркадий Борисович. 50 и довольно разговаривать не о чем. Не хочешь, как хочешь. Трактор опустил. Полусонные полувы зевая тушили огни. Тутушкин вздохнул и опять забарабанил пальцами по салфетке. Аркадий Борисович, что? Да разве же это цена, честное слово? Шесть человек детей. Должен же ей их кормить. Как хочешь? Тутушкин встал и скучно, нехотя, с видимым сожалением стал отыскивать шляпу. Отыскав её и надев, он уныло направился к выходу. но вдруг мотнул на помаженной головой и, поворачивая назад, отрывисто, почти грубо сказал «Давайте деньги». Получив деньги и сосчитав, он положил их в карман и боком подсел к столу. «Ну, теперь говори». «Да нечего говорить». «Ну?» но... «Да все так и есть, как я докладывал вам. Они и есть, конечно, подметка». «Подметка?» «Да-с, секретный сотрудник». Договори да же, каналье, кто провокатор? Едва владея собой и сжимая под столом кулаки, закричал Александр. Провокатор? Вы желаете фамилию узнать? Под обострасных хмыльнулся Тутушкин. Вот -с. знаменитый член комитета господин доктор Берг. Он хихикнул тонким смешком и шаркнув ножкой, проворно вышел на улицу.